Часть первая. До начала процесса. Глава 1: Карать нацистов на месте или судить цивилизованно. 1 сентября 1939 года войска фашистской Германии вторглись на территорию Польши. Это событие стало началом Второй мировой войны, самой кровопролитной и жестокой в истории человечества. континент потрясли бомбардировки, артобстрелы, залпы расстрельных команд. Основой нового немецкого порядка в захваченных странах стал террор. Агрессивные планы фашистов сбывались со зловещей быстротой. Первым большим результатом Блицкрига, молниеносной войны, стала оккупация почти всей Европы. Нацистская идея мирового господства стала наполняться реальным содержанием. Завладев ресурсами десятков стран, 22 июня 1941 года гитлеровцы напали на СССР, видя в нашей стране очередную жертву Блицкрига. Однако после успехов первого периода войны, о б ъ я с я в ш и х с я фактором внезапности, лучшим вооружением и боевым опытом гитлеровцам пришлось расстаться с надеждой на быструю победу. п мере продвижения захватчиков вглубь страны сопротивление советских войск не ослабевало, а нарастало. Официальное объявление войны руководством СССР как Великой Отечественной полностью соответствовало реальности. С нашей стороны борьба быстро приобрела всенародный патриотический характер. Действуя по детально проработанным сатанинским планам, фашисты с первых дней войны достигли предела жестокости и варварства в обращении с военнопленными и мирным населением. Массовые убийства ни в чем не повинных людей, отправка граждану рабства, о г р а б л е н и е огромных территорий были обычной практикой. Наш народ поднялся на справедливую и священную войну с отчетливым желанием избавить себя и мир от абсолютного зла, коричневой чумы фашизма. Сведения о чудовищных зверстах нацистов быстро стали достоянием общественности. Весь мир с нарастающим ужасом наблюдал за происходящим в странах, п о д в е р г ш и с я нашествию. Предложения о строгом наказании военных преступников стали нормальной человеческой реакцией на жуткие омерзительные деяния. Они исходили не только от общественности. Уже на первой стадии войны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 2 ноября 1942 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ об образовании Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Комиссия собрала множество материалов, уличающих гитлеровцев в уничтожении миллионов мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков, в бесчеловечном обращении с военнопленными, а также в разрушении городов, сел, памятников старины и искусства, у г о н ь в немецкое рабство миллионов людей. Это были показания свидетелей и потерпевших, документальные материалы, фотоснимки, акты экспертиз, эксгумации тел погибших, подлинные документы, изданные самими гитлеровцами и полностью их изобличающие. Однако идея международного процесса возникла и утвердилась не сразу. Некоторые западные государственные деятели думали расправиться с военными преступниками, не заботясь о процедуре и формальностях. Например, еще в 1942 году Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль решил, что нацистская верхушка должна быть казнена без суда. Это мнение он не раз высказывал и в дальнейшем. Похожие идеи существовали и по другую сторону Атлантики. В марте 1943 года госсекретарь США к Хэлл заявил на обеде, где присутствовал посол Великобритании в США лорд Галифакс. что предпочел бы расстрелять и уничтожить физически все нацистское руководство. п р и м е ч а н и е Ирвинг, Д. Нюрнберг. Последняя битва. Москва. Яоза, 2005. Страница 20. Еще проще смотрели на эту проблему некоторые военные. 10 июля 1944 года американский генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр предложил расстреливать представителей вражеского руководства при попытке к бегству. Примечание. Там же страница 21. Высказывались также мысли полностью уничтожить весь немецкий генштаб. А это несколько тысяч человек. Весь личный состав СС. Все руководящие звенья нацистской партии вплоть до низовых и так далее. Президент США Франклин б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 которые хотели бы вернуть старые времена и снова продолжить то, что они вытворяли в прошлом. Такие суждения были типичны для многих американцев. По данным социологического опроса 1945 года, 67% граждан США выступали за скорую внесудебную расправу над нацистскими преступниками. Фактически за линчевание. Англичане тоже горели жаждой мести, и были в состоянии обсуждать, по замечанию одного из политиков, лишь место, где поставить виселицы и длину веревок. Конечно, такие взгляды имели право на существование. Небывалые злодеяния фашистов вызывали ярость и всеобщее возмущение во многих странах, лишали людей терпения, столь необходимого для организации и ведения процессов по всем правилам юриспруденции. Внесудебные расправы все-таки вершились. И трудно обвинить, например, бойцов движения я с о п р о т и в л е н и я расстрелявших диктатора Италии Бенито Муссолини. 27 апреля 1945 года отряд партизан остановил автоколонну вермахта в одном из грузовиков, который находился Муссолини, переодетый в немецкую форму. Он был опознан и задержан. На другой день... прибывший из Милана полковник движения я с о п р о т и в л е н и я Валерио, казнил д и к т а т о р его любовницу Клару п е т а ч и и двух приближенных д у ч и Затем тела убитых были вывешены вверх ногами на бензоколонке в Милане. Бойцы французского движения я с о п р о т и в л е н и я казнили без суда 8348 фашистов и их пособников. Возмездие, конечно, состоялось. Но несомненно е то, что в случае гласного суда урок истории более соответствовал бы духу времени и понятиям законности, и стал бы еще нагляднее и поучительнее. Горячие головы предлагали уничтожить Германию как промышленное государство. Министр финансов США Генри Моргентау выдвинул программу по предотвращению развязывания Германии Третьей мировой войны. В соответствии с ней предполагалось расчленение и децентрализация побежденной страны, полное уничтожение тяжелой промышленности и авиации, превращение ее в аграрную территорию под жестким контролем США и Великобритании. Маргентау думал превратить Германию в одно большое картофельное поле. Этот план серьезно обсуждался, например, 11 сентября 1944 года. на встрече в Квебеке американского президента Франклина Долоно Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Однако принят не был. У плана н а ш л и с е р ь е з н ы е противники, среди которых были британский министр иностранных дел Энтони Иден, госсекретарь Соединенных Штатов Кордл е Хелл и министр обороны США Стимсон. В последующем произошла утечка информации в прессу. Реакция общественности была резко негативной. Пять американских профсоюзов приняли декларацию, отвергающую план как экономически необоснованный и содержащий семена новой войны. Однако Маргентау еще долго не оставлял попыток продвинуть свои радикальные идеи. Гораздо дальновиднее западных политиков оказался Сталин. Еще в начале войны, выступившие за юридическую процедуру наказания военных преступников. Когда Черчилль пытался навязать ему свое мнение, Сталин твердо возразил, что бы ни произошло, на это должно быть соответствующее судебное решение. Иначе люди скажут, что Черчилль, Рузвельт и Сталин просто отомстили своим политическим врагам. «Мы должны сделать так», утверждал премьер-министр Великобритании на встрече со Сталином Кремле 9 октября 1944 года, чтобы даже нашим внукам не довелось увидеть, как поверженная Германия поднимается с колен. Сталин был, в принципе, не согласен с такой постановкой вопроса. «Слишком жесткие меры возбудят жажду мести», — ответил он Черчиллю. Этот подход высказывался не только на переговорах. Требования о создании Международного военного трибунала Содержалось, например, в заявление советского правительства от 14 октября 1942 года об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы. Еще в ходе войны в СССР состоялись первые процессы над нацистскими преступниками. Например, на з а с е д а н и и Советского военного трибунала в Харькове в декабре 1943 года было рассмотрено дело трех немецких офицеров, обвиненных в варварских казнях мирных граждан с применением газенвагенов или, проще говоря, душегубок. Сам суд и публичная казнь осужденных стали темой документального фильма, показанного всей стране. Постепенно к идее суда подходили и западные союзники. Наряду с циничными предложениями о трибунале как о формальном прикрытии предрешенного расстрела высказывались мысли о необходимости серьезного разбирательства и справедливых вердиктов. «Если мы просто хотим расстреливать немцев и избираем это своей политикой», говорил судья Роберт Х. е Джексон, в будущем главный обвинитель на Нюрнбергском процессе от США – то пусть уж так и будет. Но тогда не прячьте это злодеяние под видом вершения правосудия. Если вы заранее решили в любом случае казнить человека, то тогда и в суде над ним нет никакой необходимости. Однако всем нам следует знать, что мировое сообщество не испытывает почтения к тем судам, которые изначально являются лишь инструментом вынесения обвинительного приговора. Возможность проведения международного суда заложили соглашение между союзниками о взаимопомощи в в е д е н и и войны против агрессии и о сотрудничестве в послевоенное время в интересах мира и безопасности. Крепкой основой совместной деятельности стало создание Организации Объединенных Наций. Конференция представителей СССР, Великобритании, США и Китая по вопросу об образовании ООН состоялась 21 августа, 28 сентября 1944 года в Вашингтоне. Тема наказания военных преступников, развязавших Вторую мировую войну, неоднократно возникала при встречах глав государств и правительств Великобритании, США, СССР и других стран. Контуры будущих действий обозначились все яснее. с 17 июля о 2 августа 1945 года работала Потсдамская Берлинская конференция глав правительств СССР, Великобритании и США. На ней решались проблемы послевоенного устройства Европы. Были приняты важные решения о демилитаризации и деноцификации Германии и в том числе о наказании военных преступников. Союзники приняли официальное обязательство судить виновных скорым и справедливым судом. В итоговом документе отмечалось, что на ведущихся переговорах в Лондоне будет выработано согласованное мнение по этой проблеме и установлен конкретный срок начала процесса. Историческая лондонская конференция проходила в Черчхаусе, Вестминстер. принятие устава Международного военного трибунала и других документов предшествовала долгая и кропотливая работа. Атмосфера конференции была напряженной из-за огромной ответственности участников встречи. Международный военный трибунал обещал стать грандиозным мировым событием, открывающим новую эпоху международного сотрудничества. Небывалым был и масштаб преступлений. Страницы газет и журналов пестрели леденящими душу подробностями о зверствах фашистов. Перед глазами участников встречи стояли руины некогда цветущих городов и селений. Многотомные документальные свидетельства преступлений нацистов вызывали определенную растерянность у опытных юристов. Первое заседание конференции состоялось 21 июня. На нем рассматривался список обвиняемых. Были назначены четыре подкомиссии для решения спорной ситуации между англичанами и американцами, р а с х о д и в ш и е с я во мнении о том, каков должен быть подход к судопроизводству. На основе поименного списка, по мнению англичан, или на основе предварительного сбора улик, как считали американцы. Советская делегация на первом заседании не присутствовала. Заместитель Народного комиссара иностранных дел а я Вышинский в ответ на запрос сообщил, что представители СССР прилетят 23 июня. Однако советская делегация прибыла 26 июня и сразу внесла конструктивное предложение подписать соглашение или протокол, в который в дальнейшем будут внесены необходимые изменения или добавления. Таким образом будет выработан устав суда, который определит правила и процедуры процесса. Предложение было принято. Началась работа над уставом Международного военного трибунала. Сразу возникли споры. Ведь все договаривающиеся стороны имели разные правовые системы. В каждой стране существовали свои национальные школы, действовало свое национально-процессуальное законодательство. Роберт х е й Джексон вспоминал, что испытал нечто наподобие шока, услышав, как российская делегация отзывается о нашей англо-американской практике обвинения, считая ее несправедливой по отношению к подсудимым. Они приводили следующий довод. Мы предъявляем о б в и н е н и я в общих чертах и затем представляем доказательства на суде. Их подход требует, чтобы при предъявлении обвинения обвиняемого были предоставлены все доказательства, использованные против него, как документы, так и показания свидетелей. Обвинительный акт в такой форме превращается в доказательственный документ. Таким образом, три судебных разбирательства становятся не столько делом изложения доказательств обвинительного акта, сколько попытки п о д с у д и м о г о о проверены доказательства, изложенные в обвинительном акте. Таким образом, они полагают, что поскольку континентальная система права возлагает бремя доказывания на подсудимого, то англо-американская система права кажется им несправедливой, так как она не дает подсудимому представления о полном объеме доказательств, собранных против него». Когда мы представляем их в суде, то многие могут быть удивлены и, возможно, не смогут адекватно отреагировать, поскольку слишком поздно предпринимать какие-либо действия. Считается, что наш подход превращает уголовное судопроизводство в игру. В этой критике определенно есть рациональное зерно. Устав стал главным документом, определяющим организацию и порядок деятельности Международного военного трибунала. В нем был зафиксирован, например, состав трибунала по одному судье и его з а м е с т и т е л ю от каждой из четырех стран-победительниц СССР, США, Великобритании и Франции. Назначались они правительствами соответствующих г о с у д а р с т в Устав трибунала дал процессуальные гарантии подсудимым, а именно право защищаться на суде лично или при помощи адвоката, ходатайствовать о вызове свидетелей, предоставлять суду доказательства в свою защиту, давать объяснения по предъявленным им обвинениям, допрашивать свидетелей лично или через адвоката, обращаться к суду с последним словом. Устав предусматривал вручение обвиняемому копии обвинительного акта на немецком языке до начала судебного процесса. Многие взаимоприемлемые решения на конференции давались трудно. Самая серьезная проблема состояла в противоречиях между правовыми системами СССР, Великобритании, США и Франции, учреждавших трибунал. Преодоление их требовало больших затрат времени и нервов, длительных дискуссий и уступок. Компетентность юристов стран-победительниц не вызывала сомнений. но их правовые и политические воззрения были порой резко противоположными. К чести этих людей они старались находить компромисс и выполнили возложенную на них мировым сообществом обязанности. 8 августа 1945 года, в день подписания соглашения, главные обвинители от каждой из четырех стран собрались на первое совместное заседание – для составления согласованного списка подсудимых. Все сходились во мнении, что это будет, скорее всего, 10-12 человек из разных властных структур нацистов. Представитель СССР И.Т. Никиченко настаивал, что в списке обязательно должны находиться также и промышленники. В результате число подсудимых увеличилось. Суду были п р Преданы 24 военных преступника из всех властных структур нацистской Германии. Геринг, г е с Риббентроп, Лей, Кейтель, Кальтернбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Фунг, Шахт, Густав Круп, Дёнец, Редер, Ширых, Заукель, Йодль, е Папин, з е й с и н х в а р т Шпайр, Нейретт. Фричи и Борман за подготовку, развязывание и ведение агрессивных войн за военные преступления и преступления против человечности. Примечание. Далее также встречается Йодль. Но не все они заняли места на скамье подсудимых. Лей до начала суда покончила жизнь самоубийством. Дело Круппо было приостановлено, поскольку он был признан неизлечимо больным. Розыск Бормана не дал результатов, и его судили заочно. В этот же день произошли изменения среди представителей СССР. Генерал И.Т. Никитченко был переведен из обвинителей в состав судей Международного военного трибунала. Он срочно уехал в Москву набирать сотрудников. Обвинителем советской страны был назначен прокурор Украинской СССР Роман Андреевич Руденко. Соглашение об организации Международного военного трибунала, призванного вершить суд над главными военными преступниками, не имело аналогов в истории. Оно было важным не только для стран-участниц войны, но и для судеб человечества. Характеризуя процесс, главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко подчеркивал, что это был первый случай, когда перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и сделавшие само государство орудием своих чудовищных преступлений. На скамье подсудимых оказались люди, чья преступная деятельность не ограничилась пределами одного государства и привела к неслыханным по своей тяжести последствиям. О необходимости такого процесса заявляли многие страны. представители общественности, и не случайно, что к нему затем присоединились еще 19 государств. Приговор Международного военного трибунала, признавшего агрессию тягчайшим международным преступлением и покаравшего агрессоров, справедливо оценивается мировым сообществом как приговор истории.